После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида Царя своего и будут благоговеть перед Господом и благостью Его последние дни.